Глава тридцать первая. Момент истины. Лина пришла в себя от потока холодной воды, и первой полуосознанной мыслью была мысль о ливне. Она закашлялась, открыла глаза и с недоумением уставилась на три мужских лица, склонившихся над ней. «Оклемалась! Вскричал обрадованно один из мужчин, в ком девушка с изумлением узнала Жорика, школьного друга Олега Монахова. «Жива, слава Богу!» «Можешь сесть?» — деловито спросил монах, пытаясь приподнять ее с пола. «Леша, подмогни!» Вдвоем они перенесли девушку на диван. Жорик сунул ей под голову подушку. «Что случилось?» Она снова закашлялась и потрогала горло. «Вы... что здесь делаете?» «Лина... это мой друг, Леша Доброгеев, представил журналиста-монах. «Жору ты должна помнить. Ты как, нормально?» «Нормально. А где...» — она повела взглядом. «Литературный гуру тоже тут. Ему теперь деваться некуда». «Захвачен ин флагранти», так сказать, на месте преступления, причем с цветами. «Может, кофейку для бодрости?» — Лина кивнула. Жорик помчался на кухню. «Как насчет перекусить?» — крикнул он уже оттуда. «Я не хочу, только кофе. Олег, что случилось?» «Жорик, а нам с Лешей что-нибудь пожевать?» — крикнул монах. — Линочка, выпить есть покрепче? — В серванте. — Внизу. — Олег, он хотел меня убить? — Внизу справа или слева? — Слева. — Почему он хотел меня убить? — Леша, доставай бухлой посуду. — Жорик, ты там скоро? — Почему? — Потому что он... Редкая сволочь, Линочка. Сволочь с манией величия. Я предложил ребятам замочить его, якобы в пылу драки, чисто случайно, но Леша меня удержал. Собрат щелкопер все-таки. Одна бригада. — Ври больше, — фыркнул Добродеев. — Ты сам сказал, сдувать с него пылинки, потому что он твой друг. — Разве? — Не припоминаю. «Сейчас за ним приедут». Алеша позвонил твоему знакомому, майору Мельнику. «Сказал, поймали маньяка. Ждем-с». «Олег, почему?» — потребовала Лина. «Ну, как тебе? Девушек тоже он?» «Думаю, он. Алиби на момент убийства Ирины 29 октября сомнительное. Никто не может поручиться» что он не отлучался с праздником мэра. На 16 ноября, когда убили девушку из цветочного магазина, нет вовсе. «Он не убил меня тогда, а теперь пришел добить». «Нет, Линочка». Тогда был не он. Тогда был недоделанный программер Эрик, наше виртуальное чудо под названием «Черный властелин». «Так что, их получается двое?» «Ну, получается». «Жорик, ты скоро?» — крикнул он. «Уже». Жорик с блюдом бутербродов возник на пороге. «Монах, перенеси кофейник и чашки». «Господа, прошу к столу». Они расселись вокруг журнального столика. Лина полулежала в подушках с закрытыми глазами. Казалось, она задремала. «Считаю заседание детективного союза толстых любителей пива открытым. За удачу!» Монах поднял рюмку. «За истину!» Они выпили и нарегли на бутерброды. «Интересно, а почему мужики всегда голодные?» — Вопросил монах. «Что толстые, что худые?» — он посмотрел на тощего Жорика. «Много энергии расходуют». — ответил Добродеев. — То одно, то другое. После того, как мы с тобой закорешились, я все время голодный. Жора, он и в школе был таким креативным. — Ага. И главное, все шишки на меня, а он в любимчиках. — Истинно так. — Учителя меня любили, — скромно заметил монах. — И бабы, — сказал Жорик, покосившись на лину. — Табулами ну, так и вешаются. Добродеев хихикнул, представив себе табуны баб, вешающихся на монаха. «За Алиночку!» — монах снова поднял рюмку. «И все-таки я не понимаю», — сказал Добродеев. «Как ты догадался?» «Олежка Волхв!» — отозвался Жорик. «Он раскусил этого гада еще во время первого интервью. Он сказал, что...» «Да нет, Жорик, не тогда». Тогда я просто обратил на него внимание, — признался монах. — А когда ты понял, что он убийца? — спросил Добродеев. — Я не понял. — Я подозревал. — Я тебе сто раз повторял. Ты же не слушал. — Ты повторял? — Что ты повторял? — изумился Добродеев. — Ладно. — Тень зла. Жорик хихикнул. Заходим по новой. Про ключи отмычки говорил? Говорил. Квартиру Ирины открыли ключом. Двери Лины и Светланы Рогач, которая с резиновой куклой, отмычкой. Ты помнишь? Помню. что? А это значит, что у убийцы была возможность достать ключ жертвы. А у имитатора... Такой возможности не было. Он не собирался тебя убивать, Лина. Равно как и не собирался убивать Светлану Рогач. Он не ожидал тебя так рано. Ты пришла раньше и напугала его. Да еще и спреем физиономию. Помнишь, Леш, я говорил тебе, что он не собирался убивать. Он играл, он действовал по книге теней. Такая была у него фантазия. Одинокий, странноватый парень, без друзей, без женщины, без трудового коллектива придумал себе игру, придумал имя, черный властелин, хотел почувствовать себя фигурой и действовал строго по плану, то есть по книге, и выкладывал куски из нее в сети. Тайное ожидание в чужой квартире, чужие спальни, жертва в свадебном платье. И везде вещи покойной тетки как тайный знак, как почерк, как символ. Это тоже из книги. И про тетку там тоже есть. Как он удушил ее подушкой, потому что она никак не умирала. А на самом деле она умерла на руках сиделки. То есть какая-то странная перекрученность имела место. Все события отражались как в кривом зеркале. Даже в двух. В нормальном и кривом. В одном — настоящее убийство, а в другом — имитация. В одном — злодей, а в другом — клоун. — Я тебе намекал, Леша. — Да что намекал? Я прямым текстом, а ты... Монах махнул рукой. Я с самого начала предположил, что действуют двое. Назовем их условно «близнецы». План. Очередность, детали, все в масть. И было нечто, что их объединяло. Книга теней. Кроме того, оба знали о существовании клуба «Черный фарфор». Писатель был лично знаком, а Эрик подглядывал в дверной глазок и завидовал. А то и шел за девушками следом. Эти двое были как близнецы, как два клона. Действовали одинаково, но на разной глубине. Один убивал, другой имитировал. И об этом я тоже говорил тебе, Леша. Беда в том, что наше воображение часто сидит на коротком поводке. Нет полета. — Подожди, Христофорович, а книга-то чья? — спросил Добродеев. Эрик украл книгу у писателя... Когда разбирался с его компьютером, его привлекло незнакомое название. Он знал все книги Громова, а это было ему неизвестно. Он ее прикарманил. отправил на свой почтовый ящик. Я тоже ее подрезал, образно выражаясь, уже у него и даже прочитал. И попросил у Анжелики, это супруга Жорика, пару книжек Громова для сравнения. И ты? Узнал стиль писателя, догадался Добродеев, а не шиша подобного. Стили совершенно разные. Громов пишет легко, у него неплохой словарь, а книга «Теней» написана пафосным и неуклюжим языком, но сюжет, действующие лица, откровенные альковные сцены, даже то, что все жертвы, женщины, причем молодые, красивые, с сильным характером. У меня даже возникло чувство, что автор мстит им. Все это было до более знакомым. У Эрика был другой роман «Проклятие ночи» про одного типа, который подглядывал в окна. Там дальше пяти страниц дело не пошло. Умений, фантазии не хватило. Это был собственный опус черного властелина, то есть... Оказывается, не всем то оно. Я подумал, а что если Эрик, которого мучила совесть за кражу, переписал Громовскую книгу? Как сумел? Своими словами изучил как инструкцию, чем собственно книга теней была. Там есть дата. Роман написан несколько лет назад. Я наскоро пересказал содержание Анжелики она у нас спец по творчеству писателя, и она заверила меня, что такой книги нет. Не издавалась. «Почему?» спрашивается. Не потому ли, что это была не столько книга, сколько описание идеальных убийств? Дневник своего рода, над которым Громов работал несколько лет, продумывая детали, добавляя новые штрихи и подробности, кроме того, там нет однородного сюжета, а только отдельные самостоятельные главы. И я вспомнил, как в своем интервью он рассказывал о том, как важны мельчайшие детали преступления, о расчетах и рисках, о алиби, наконец. Он словно делился своими замыслами совершить идеальное преступление, причем делился публично, причем уже после убийства Ирины. У него была возможность сделать слепки ключей всех девушек? Они все бывали у него, но воспользовался он только ключом Ирины, а в случае с Линой Светланой Рогач преступник действовал отмычками. Из чего я заключил, что их может быть двое? А откуда у него вещи умершей соседки? спросил Жорик. Я хоть и волхв, но могу только Догадываться. Во-первых, это не обязательно вещи соседки. Они могут оказаться чьими угодно вещами. Если помните подтекст, вещи замечательной, чистой, правильной женщины, как очищение для этих девушек. Он мог купить их на барахолке, например, или... Или у него был ключ от соседской квартиры. Допустим, в незапамятные времена тетка Эрика отдала ему ключ на всякий случай. Ну, вдруг захлопнется дверь. Приличный человек, писатель. Не знаю, неважно. Был еще один момент, который укрепил мои подозрения. Помнишь, Алёша? Я обратил твое внимание на пятна на шее девушки из цветочного магазина. Славы. «Помню», — нахмурился Добродеев, — «и что?» Пятна были определенной формы, округлого квадрата. И я вспомнил, что видел у кольцо с квадратным багровым камнем, похожим на сердолик. Оно было ему велико, и он крутил его на пальце, и камень оказывался то сверху, то снизу. И я представил, как он сдавил ее шею, и камень оставил отпечаток. Лина поежилась, наступила тишина. — Значит, женщина ни при чем? — спросил Добродеев. — Какая женщина? — заинтересовался Жорик. Свидетельница видела, как в цветочный магазин с черного хода вошла высокая женщина, на низких каблуках. Мы думали, убийца женщина или переодетый мужчина. Но Громов невысокого роста, невысокого для мужчины, а для женщины вполне приличного. Кроме того, его психологический портрет включает в себя повышенный интерес к женским вещам, как вы уже знаете. — А какой у него психологический портрет? — спросил Добродеев. Я с трудом верю, что он убийца, в голове не укладывается. Он же все время на виду, свой брат-сочинитель. «В бане вместе паримся», — добавил монах, — «бывало, остроумный, анекдотов знает немеренно, нежадный, нормальный мужик. Правда, злой язык, я-то думал, что разбираюсь в людях. И какой же у него портрет?» Ну он неплохой писатель я бы сказал усидчивый с фантазией ставит цель и идет не сворачивая допускаю есть проблемы с женщинами давай неудачных брака девушки по вызову все жертвы в его книгах женщины и фантастические любовные сцены яркие образные Где-то брутальные, как сейчас говорят. Помнишь, Леша, я говорил, что убийство девушек похоже на месть? Добродеев кивнул. В известной степени так оно и было. Это была месть за неудачи на этом фронте, за несостоятельность. Кривое зеркало, мечта об идеальных отношениях, Девушки по вызову и месть женщинам, которые проходят мимо, плюс мания величия, желание доказать всему миру и утереть нос. Певовар пересказал мне слухи о том, что Громов прикладывает в романах всех своих врагов, изображая их гнусными типами и описывает свой собственный сексуальный опыт, причем безбожно врет» злопамятен, мстителен, одержим мыслью об идеальном преступлении, считает, что он умнее всех и с легкостью обштопывает скорей и так далее. «Тут интересно скорее другое, господа!» Он замолчал. «Ну, — произнес Жорик, — что интересно?» «Тут интересные случайности, имевшие место». Опять случайность. Лёш, помнишь, мы с тобой говорили о закономерных случайностях? То, что наши близнецы стартовали почти одновременно, причем не имея ни малейшего понятия друг о друге, самая случайная случайность во всей этой истории. Сначала убийство Ирины, через неделю история с Линой. Затем убийство невесты, девушки из цветочного магазина. И почти сразу резиновая женщина в платье невесты в квартире Светланы Рогач. Просто мистика какая-то. «Кирилла тоже он?» — спросил Добродев. «Нет, Кирилла не он. Кто?» «Я только предполагаю. Есть у меня одна мыслишка, но пока рано. А почему он хотел убить меня?» — перебила Лина. «За что?» Он всегда повторял, что я удивительная, необыкновенная, что у нас родство душ, звал замуж. «А ты что?» — спросил Жорик. «Я сказал, что подумаю. Пошла бы?» «Нет, он какой-то, я не знаю, не настоящий что ли. Выжился, хвастался, все вокруг плебеи, ничтожества жалкие людишки». «А тебя не удивил его визит?» — спросил монах. «Он бывал у тебя раньше?» «Никогда». Он сказал, что взял адрес у Киры, что ему одиноко в пустой квартире, даже музыка не спасает. Был какой-то потерянный, неспокойный, говорил через силу, смотрел в сторону. Мне стало его жалко. А потом, когда он шел за мной, я чувствовала его дыхание, Мне вдруг стало страшно. Я не знаю почему, просто ужасом обдала, и я резко шагнула вперед. «Почему он хотел убить меня?» — повторила она. Монах взял ее руку. «Это я виноват, Линочка. Я неосторожно сказала ему, что ты читала все его романы, и... Я дал тебе книгу теней, которую скачал из компьютера Эрика. Раньше я рассказал ему про откровение черного властелина, и он узнал свою книгу и догадался, что Эрик украл ее. Я уверен, он обрадовался. Теперь можно было подсунуть следствию неадекватного соседа. Но и слова оказались. Неприятным сюрпризом он был уверен, что никто никогда не станет сравнивать его стиль со стилем книги теней. Он побоялся, что ты узнаешь его руку. Ему и в голову не пришло, что Эрик переписал книгу. Добродеев открыл было рот, но промолчал, только покачал головой. «А откуда вы вообще взялись? Спросила Лина. Я помню, как вдруг почувствовал резкую боль в горле и стала задыхаться. Ну, я вдруг подумал, что он может наведаться к тебе. Неопределенно произнес монах и говорю Леше и Жорику, а не проведать ли нам, ребята, Лину на всякий случай? Ты не поверишь, но вы были так увлечены разговором, тем более орал телевизор, что не услышали, как мы проникли внутрь. — У тебя очень тесная прихожая, между прочим. — А ключ? — Ключ? — так не было ключа. — Мы так, налегке. А Жорик всунул в замок какую-то фигню и... — Вы устроили из меня наживку! — воскликнула девушка. — А если бы он меня убил? — О чем ты говоришь, Линочка? преувеличенно ужаснулся монах. Выглядел он смущенным. Мы вели писателя от самого дома, просчитали все случайности, учли малейшие риски. — Я вам не игрушка, — возмутилась Лина. — Вы не имели права. Вы могли не успеть. — Не ожидала от тебя, Олег. Звук дверного звонка заставил всех вздрогнуть и положил конец разборкам. Прибыл. Майор Мельник. Монах и Лина сидели на диване, обнявшись. Лина плакала. Монах бубнил что-то о том, что она замечательная, умница и красавица, а он, дурак, не подумал, что она испугается, но при этом просчитал риски и обсудил детали с участниками. Просил прощения. Гости давно разошлись. Жорик с сожалением, подмигнув и показав большой палец, «Не теряйся, мол!» Добродеев несколько раз намекнул, что «Детское время, хорошо сидим», но никем не поддержанный, разочарованный, ушел вместе с Жориком. Майор Мильник, сотоварищи откланялись первыми и увезли с собой писателя. Монах и Лина остались одни. «Ты ведь...» — Нарочно упомянул ему про меня и книгу. — Да, не ври только. Она заглянула ему в глаза. — Нарочно. — Покаянно сказал монах. — Но ведь мы все время были рядом. Жорик, как взломщик, открыл дверь. Мы просочились в прихожую, потом услышали шум и рванули. Добродеев подмял его под себя, чуть не придавил до смерти. А мы с Жориком бросились к тебе. Ты был уверен, что он нападет? Был ли я уверен? Не знаю, Лина. Я предполагал. Устроил ловушку и подставил меня. Устроил ловушку и подставил тебя. Монах шумно вздохнул. Какой ты все-таки негодяй, Олег. «Я ведь не игрушка, я живой человек, а вы как дети!» «Негодяй!» «Я знаю, Линочка, ты меня простишь?» «Хочешь, я останусь?» Спросила Лина, заглядывая ему в глаза. «Мне предлагают работу у главного архитектора города». «Хочешь?» Монах ответил мне сразу. «Линочка!» Ты замечательная, сказал он. А я. Что такое я по сравнению с тобой? Немолодой, толстый и внешность сомнительная, но и это еще не все. Я бродяга по натуре, понимаешь? вагабон Я не могу долго на одном месте. Вот и сейчас рванул бы отсюда со всех ног куда-нибудь в леса нехоженные с палаткой. Пусть только снег сойдет. Устал я от города. А там костерок горит, светлая холодная речка по камешкам, зверье пуганное, тишина первозданная. Только вода плещет, чуть слышно, до да верхушки пошумливают. Дожду с весны и рвану, а ты... Тебе ведь нужна семья, любящий муж, дети, красивый дом нужен, а у меня и угла своего нет. Я тебе не нужен, поверь мне, девочка зачем я тебе ты ты настоящий олег ты ты человек ты понимаешь ты человек и мужик она разрыдалась ну ну ну ну ну ну ну линчка глупышка ну что ты себе выдумала перестань Бубнил монах, утешая ее, вытирая ей слезы, гладя по головке. «Мужика бы тебе стоящего! Ты еще встретишь, поверь мне!» «Вокруг меня всегда дураки или мальчишки!» всхлипывала Лина всю жизнь, и в группе тоже незрелое дурачье. «Кирилл, Миша, даже Громов!» И тот незрелый дурак с манией величия. Не хочу. Останься, Олег, пожалуйста. Мне Мишка сделал предложение. Вот возьму и пойду за него. Лина, я давно хотел тебе сказать, замялся монах, понимаешь, тут такое дело, Миша, ты давно его знаешь? Почти два года, а что? Ты ревнуешь? Да он глупый мальчишка и бездельник. Два года он был твоим верным... Хотелось бы избежать сильных сравнений, да, видимо, не удастся. Он был твоим верным псом. Так. А потом появился Кирилл. Ты хочешь сказать... Что ты хочешь сказать, Олег? Что? «О, он Кирилла?» Она потрясенно уставилась на монаха. «Не верю. Мишка мухи не обидит. Как ты мог подумать?» «Понимаешь, я не хотел говорить, но известный тебе майор Мельник сейчас препарирует жизнь и деятельность и Кирилла, и Миши. Возможно, не только ревность». Возможно, были у них общие дела. Откуда у Миши деньги, как по-твоему? Он устроился брокером. Ты же знаешь, удачная сделка — это неправда, Лина. В глобал Village о нем даже не слышали. Он тебя обманул. Ты рассказывала мне, что Кирилл приторговывал зельем, то есть... У него была своя клиентура, и я бы не удивился, если бы Миша заменил его. Он не так прост, как тебе кажется. На вид Иванушка дурачок, но далеко не дурак. Ленивый, простоватый парень, добродушный, бесхарактерный, не злодей, но без четкого понятия, что можно и чего нельзя. Вечный ребенок. Весьма опасная разновидность преступника, между прочим, потому как вне подозрений никто не принимает его всерьез. «А что же мне теперь делать?» — беспомощно спросила она. «Окончить институт? А потом...» «Перед тобой много дорог. А можно я с тобой...» Попросила она, заглядывая ему в глаза. Монах покачал головой. «Ты там не сможешь, девочка. Там нет ни горячей воды, ни мягкой кровати, ни магазинов, только лес. А ты можешь?» «А я могу. Сижу и думаю. Иногда...» Слово не с кем сказать неделями, но думается классно. О чем? О жизни, судьбах цивилизации, куда идем и что завтра. Обо всем. Ни суеты, ни бега по кругу, ни свар, ни телефона, ни интернета, даже... Если высадятся на землю марсиане, я не узнаю. Иногда ни о чем не думаю. Просто сижу и смотрю на огонь. Иногда зверье выходит посмотреть непуганное, любопытное. Долго стоит, смотрит. Олень, лиса, бурундук. А когда ты вернешься? Через пару лет. Не знаю. Как получится. Монах поцеловал Лину в лоб. Эй, не плачь, глупышка. Мы живы и даст Бог, будем жить долго и счастливо. У тебя все впереди. Ты выскочила из так кой передряги живи и радуйся